Глава ш е с т а В эпицентре. Владислава. Узнав, что Орда на н рассвете покидает долину, Светла пыталась добиться позволения ехать в е р х у Она справедливо считала, что сбежать, имея в распоряжении коня, будет проще, безуспешно. Ценных пленец поместили в кибитку. Правил парой лошадей, з н а к о м ы й в меховой душегрейке. Ильдус ульстила поручение. Он выполнял обязанности по заботе о подопечных с неизменно горделивым видом. Больше того, парню понравилась переводчица. Знаки внимания, которых она удостаивалась, кричали об этом. На каждой даже крохотной стоянке, когда их повозка останавливалась в окружении сотни других, с в е т л а получала в подарок букетик полевых цветов. Владу поражала организованность казавшегося диким войска. Варвары, на удивление, слаженно собирались в путь, двигались, обосновывались на новом месте. Все было продумано до последней мелочи. Как только звучал приказ, передаваемый язычными голосами по цепочке, включался могучий алгоритм, в котором каждый человек выполнял строго определенную задачу, присвоенную ему программой. Казалось, что кто-то всемогущий запустил макросы и даже не следит за выполнением команд, будучи уверенным в отлаженной схеме. Макрос — компьютерный код или программа, написанная на языке FBA — Visual Basic for Applications. Этот кто-то был, разумеется, Лубей — могущественный хан, задумавший покорить все окрестные земли и немного больше, куда дотянутся его плотоядный взор и загребущие руки. Передав попечение о двух пленницах Ильдусу, Лубей будто забыл о них на время. Это казалось немного странным. Влада неоднократно видела, как на устраиваемых время от времени днёвках в ханский шатёр тянутся слуги с корзинами кушаней и нарядно одетые девушки. Слышалась музыка, довольно стройное пение. «Почему нас не приглашают на праздник, как думаешь?» Пленницы прогуливались между палатками, разминая ноги. с в е т л а занятая изучением организации охраны лагеря, не сразу поняла вопрос. Даже переспросила, а потом рассмеялась. праздник Не думаю, что ты хотела бы туда попасть. Вообще-то скучно бесконечно тащиться по дороге с унылым пейзажем, а на стоянках топтаться на 20 квадратных метрах, не имея в о з м о ж н о с т ь выйти дальше, чем в туалет. Хочется хотя бы минимального разнообразия. Радуйся тому, что есть. Во-первых, нас не донимают лишним вниманием, спасибо Бреннеру. Во-вторых, мы едем в элитной части войска. Оказаться рядом с отхожими ямами было бы куда неприятнее. В-третьих, Ильдус настроен к нам дружелюбно. Рано или поздно мы сумеем усыпить его бдительность. В-четвертых, она на миг задумалась, но решительно продолжила. «Попасть в гарем хана ты всегда успеешь, а вот выбраться из него будет куда сложнее, чем из нашей кибитки». Татри была права, и Влада с готовностью признавала это. И насчет Ильдуса, и насчет гарема, и насчет Бреннера. Она помнила разговор на повышенных тонах, случившийся накануне отъезда из долины. Хмельной толмач завалился к ним в шатер и здорово напугал готовившихся ко сну девушек. Ильдус чуть было не выставил разбушевавшегося мужчину на улицу, но с в е т л о уловив среди угроз и жалоб крохи важной информации, позволило Бренеру остаться и спокойно все обсудить. О содержании их беседы Влада узнала позже. Штатный толмач Орды беспокоился за свою судьбу. не отказался бы Лубея от его услуг за ненадобностью. Пока хан не доверял Татре, но со временем все может измениться. Девушка вполне способна выполнять функции, до этого порученные Бреннеру. Толмач, говоря это, злобно сверкал глазами на Владу и даже тыкал в ее сторону пальцем. Он грозился рассказать, что девушки провели Лубея, пообещав выкуп. На самом деле иноземка не так богата, и за нее никто ничего не заплатит». Татри не показала ни удивления, ни испуга. Пожала плечами, сказав, что ее не касается. Правду сказала иноземка, нет ли? Пусть Бреннер, если угодно, идет к хану и докладывает о своих подозрениях. Толмач как-то сразу растерял воинственный настрой. Да еще и Льдус, не понимавший смысла спора, но не оставлявший Бреннера наедине со своими подопечными, сверкал глазами, стискивая рукоять кинжала. Светло! «Убеди Хана, что т е б я не подвластны языки, которыми я владею». Девушка задумалась лишь на секунду. «У меня встречная просьба. Скажи, куда направляется войско». «Это не секрет», — пожал плечами Бреннер. «Было заметно, что готовность Татре уступить часть работы его заметно обрадовала. Новая цель Лубея — замок Уолтшера. Увидев его на картинке, Хан уже не мог откладывать нашествие». Я пытался доказать, что в реальности замок не так прекрасен. Художники явно польстили герцогу, изображая его владение. Однако Лубей не преклонен. Итак, путь Орды лежал к местам, похожим на Баварию. Это обстоятельство добавляло Владе переживаний. Снимки в ее телефоне спровоцировали захватчиков на решительные действия. Пусть и невольно, и намерянка п о с п о с о б с т в о в а л началу нашествия. с в е т л о отмахивалась от этих рассуждений. В бедах, приносимых мирным людям, виноват Лубей и его военачальники. Здесь сыграли роль не столько виды замка, о котором Лубей много чего слышал раньше, а р а з о ч а р о в а н и е постигшие его в долине Татри. Добыча оказалась не такой богатой, да и драконов захватить не получилось. Мне тоже прикажешь страдать от того, что я уговорила этого монстра оставить в покое несчастных ящеров? Разумеется, нет. Светло свободой пожертвовал ради сородичей и ради любимых ею драконов. Прости. Влада с грустью смотрела на бескрайнюю степь, з а в е ш е н н у ю поднятой колесами предыдущих повозок пылью. Это все от безделья. Ни в игрушки поиграть, ни фильмы посмотреть, ни в соцсетях посидеть. Телефон-то нигде не зарядишь. Если хочешь, можем изучать языки. Какой тебе интересен? Это, пожалуй, идея. Влада изъявила желание познакомиться с языком народа, проживающего в местной Баварии, раз уж они туда направляются. Дальше время проходило в беседах на незнакомом Владе языке. Он удивительно похож на немецкий, поэтому особых сложностей не возникало. Немецкий шел вторым в гимназии, где училась Владочка Яснина. Пусть практиковаться давно не приходилось, но все-таки грамматические конструкции не были чем-то неудобным, как, например, в языке Татри или в том, на котором лопотал Ильдус. Авангард войска, по слухам, успел достичь земель герцога Олдшера. Лубей с основными силами обогнал обоз на день или на два пути. к и б и т к а п л е н и ц двигалась приблизительно в центре арьергарда. Время шло, повозки тащились по степи, долина с порталом в родной мир отдалялась. К надоедливой с к о к и прибавилось беспокойство. Гонец вполне мог добраться до мест, где якобы проживает родня Влады. Совсем скоро он выяснит правду и повернет обратно. Не так много дней осталось в распоряжении подруг. Откладывать побег не стоило. Влада нервничала по большей части из-за того, что не могла влиять на ситуацию. Если с в е т л а после того, как долина осталась далеко позади, получила некоторую свободу, На стоянках беседовала с охраной, девушками-гаремом, маркетантами. Маркетант в прошлом торговец, преимущественно с ясными припасами и напитками, сопровождавший армию в походе. То золотая заложница не могла избавиться от надзора. Ильдус не любил, когда его подопечные разделялись, ворчал, отпуская Татри побродить по лагерю, и оставался при этом с Владой. Именно за иноземку Лубей обещал спустить с него шкуру, если та заболеет, умрет или сбежит. Подруга успокаивала, мол, начнется осада, и внимание к пленницам ослабнет. Влада не очень-то в это верила. Раньше гонец с пустыми руками вернется. Кто знает, на что способен хан, осознавший, что его дерзко обманули. Хорошо девушке Татри рассуждать. Ей не угрожает опасность угодить в гарем или в рабство. Рано или поздно сумеет улизнуть и добраться до дома. Оптимизма с в е т л и добавляли драконы. Они изредка появлялись в небе, пролетая над стоянкой или вереницей кибиток. Поначалу охранники хватались за луки, арбалеты и копья, но сразить ящера, летевшего так высоко, не получалось. На крылатых наблюдателей перестали обращать внимание. Иномерянка была обрадовалась, полагая, что драконы ухитрятся забрать их и унесут на своих спинах. с в е т л а расстроила, сказав, «Ящер никогда не позволит оседлать себя». «Как же так?» Влада не хотела расставаться с иллюзиями. «Ты говорила, что драконы помогают охранять долину Татри. У тебя самой есть дракон». Тех брали в семью детенышами, воспитывали как будущих защитников. Он слушался только своего человека. Мой погиб. с в е т л а спрятала лицо в ладонях, плечи ее подрагивали. Неподдельное горе т а т р и вызывало сочувствие, огорчало и разочарование. Не летать, Владе, на спине волшебного существа. Придется топать по степи на своих двоих, коль не получится украсть коня. Правда, перспектива скакать в седле тоже пугала. По опыту приходилось кататься верхом для развлечения. Это не так просто, как кажется. Вот по этой степи в обратную сторону. И н а м е р е н к о уставилась в запыленные оконцы, встрепенулась. «Холмы!» — сдвинулась по скамье к борту, отвела в сторону л е н я л у ю занавеску. «Точно! Пейзаж изменился! Холмы! За ними невысокие, поросшие лесом горы!» ы с в е т л а н к а смотри! Наверное, замок уже неподалеку!» Подруга быстрым движением отерла т слезы и тоже передвинулась ближе. «Ну вот, сейчас встанем стационарным лагерем, день-другой освоимся и дадим дёру!» Влада протяжно выдохнула, покачала головой. Почему-то ей казалось, что все только усложнится. К вечеру были на месте. Лагерь для обоза подготовили основательно. Сразу стало ясно, что на берегу круглого озера придется задержаться надолго. Место до того, как в рощи сразбили палатки, а на пляже установили шатры, было живописным. Теперь же напоминало оккупированное неорганизованными отдыхающими побережье теплого моря. Перспектива обживаться здесь на неопределённый срок и радовала, и огорчала одновременно. Радовала, поскольку их не тащили ещё дальше. Да и близость воды, кстати. Поддерживать тело в чистоте во время путешествия не особенно-то получалось. Липкое коросто на коже сводило с ума привыкшую к ежедневному душу и намерянку. Что уж говорить о немытых полторы недели в волосах. Мочалка смотрелась бы опрятнее. Светла тоже не могла довольствоваться только обтираниями влажными тряпками. Увидев выстроенную на берегу просторную баню, обе девушки издали ликующий вопль и принялись упрашивать Ильдуса, чтобы тот обеспечил мытье вне очереди ценным пленницам. Причем Влада была не менее убедительна, хоть и общалась с охранником на недавно освоенном наречии, к о т о р о й тот немного понимал. и л ь д о с криво усмехнулся, выслушав словесную тираду подопечных, и пошел договариваться. Факт, что парень впервые оставил их без присмотра, тоже казался приятным бонусом. Однако этому сразу же нашлось объяснение. Покинуть огороженную бревенчатым забором территорию было практически невозможно. Отлучившийся на разведку Татри успел а убедиться в этом еще до возвращения надсмотрщика. — А перелезть нельзя? — все еще, надеясь на удачу, спрашивала Влада. — Можно, только по всему периметру ходят караульщики. У некоторых собаки, в случае чего по следу могут пустить. Прямо концлагерь какой-то, — возмутилась и намерянка. Они тут над нами опыт и не собираются ставить. Сказала она с ехидцей, но с в е т л о не уловила черный юмор и лишь пожала плечами. И все-таки даже в безвыходной ситуации можно отыскать повод для радости. Ильдос договорился о позволении пленницам принимать водные процедуры вместе с первыми наложницами хана. Кто бы мог подумать, что это честь? Казалось бы, в бане все равны, а нет. Первой к р а с а в и ц ы г а р е м а полагались сразу три мойщицы. Блестящие черные волосы девушки напомаживали, расчесывали, заплетали с благоговением. Тело намыливали, т ё р л и умащивали, ноготочки подтачивали, пяточки скребли, лишние волоски выдергивали. Влада, посмотрев на это со стороны, сочла такое обслуживание весьма достойным элитного салона, а тут всего лишь походный лагерь. Остальные наложницы довольствовались услугами общей мойщицы. Цветлий и Владе приходилось мыться самостоятельно. Они только рады были. Один таз на двоих, зато у каждой м о ч а л к а и кусок мыла. Никаких масел, шампуней и благовоний пленницам не предлагали. Не очень-то и хотелось, хотя бы чистая вода. Вещи тоже сами стирали, получив в качестве смены по безразмерной хламиде и паре чулок. Бельё, как выяснилось, тут не носили. в ы с т и р н н ы й Владой кружевной гарнитур вызвал т а к о й восторгу второсортных наложниц, что даже Прима заинтересовалась и послала служанку выяснить, что за чудо дивное у иноземной заложницы имеется. После купания авторитет белокожей пленницы заметно возрос, и Цветли пришлось раз десять повторить выдуманную историю попадания дочери аристократического рода в долину Татри. Упрочение связей с гаремом шло на пользу. Любопытные девушки оказались необычайно сведущим источником информации. Они утверждали, что Лубей уже обосновался на землях Уолчера, и готовился атаковать укрепления, выстроенные на подходах к единственному пологому подъему в гору, где стоит замок. Командовал защитниками за крепостными стенами сын герцога, красавец Беркут. «Это нелюбимый отпрыск», — щепетала рыжая красотка Марга. Она была родом из соседнего герцогства. Отец не позволил ему жениться и грозил лишить наследства, если ослушается. «И что же, ослушался?» — поинтересовалась Влада. Язык Марги родственный с изучаемым, и девушки беседовали с помощью коротких фраз и жестов, не прибегая к помощи переводчицы. Беркут упрям, он готов был пойти наперекор его светлости, однако невеста не решилась. К чему ей н е о п е р и в ш и й с я птенец, выброшенный из гнезда? За что же герцог не взлюбил собственного сына? К тому же наследника и первенца, судя по всему. Как раз наследником его светлость назначил младшего, Беркут слишком похож на мать. Она была из птиц, гордая, своевольная, и ребенка защищала от мужа, пока жива была. Ее отравили, кажется, или с башни сбросили. Вторая супруга герцогу куда больше подходит. Вот и сын ее тоже. «Дела», — покачала головой Влада. Она еще хотела уточнить, правильно ли поняла фразу «из птиц» и почему опального маркиза зовут Беркут, но не успела. Заболтавшихся девушек разогнали. Не им одним требовалась баня после долгой дороги. Разговор продолжился в палатке. Заинтересовавшаяся судьбой Беркута Влада теперь в ы пытывала подробности у с в е т л о й Та только плечами пожимала. Кто расскажет простой девушке из обособленной долины об интригах аристократических семейств далеких земель? Птицы? Даже не представляю, почему так считается. Татри веками живут рядом с драконами, однако не именуют себя ящерами, скептически заметила она. «Из рода птиц!» — послышался старческий голос. Влада выглянула из палатки и удивленно уставилась на седовласую сгорбленную женщину. «Прости, золотая моя!» — услышала родную речь, не смогла мимо пройти. «Как? Вы говорите по-русски? Вам тоже дракон в лицо дохнул?» Дракон? Не видала. «А язык родной. Я из-под Ленинграда. Приозерск. Слышала?» «Погодите-ка!» — Влада распахнула полок, приглашая старуху войти. «Ленинград давно уже в Питер переименовали. Вы давно оттуда?» «Давненько». Гостья уселась на предложенную с в е т л у ю подушку, взяла в руки пиалу с чаем, положила за щеку сливовую пастилу, на секунду зажмурилась от удовольствия и начала рассказ.